«Экстры готовы?» – спросил Барни, просовывая голову в трейлер кинолаборатории. «Сейчас вынимаем из сушилки, мистер Хендриксон», – ответил техник. «Отлично! Установите экран снаружи и давайте их сейчас просмотрим. Сначала покажите вчерашнюю порцию, а потом то, что было э, снято сегодня». «А виски? спросил оттор и парни ответил. «Да-да, посиди немного, сейчас принесу». Было совсем непросто найти в темноте свой трейлер, да к тому же повсюду было разбросано на редкость много всякого хлама, о который Барни то и дело спотыкался. Затем возникла проблема, как найти нужный ключ из множества ключей на связке. Когда Барни вернулся обратно с бутылкой виски в руках, складной экран был уже установлен и парусиновые кресла расставлены. Они с Оттером поудобнее устроились в креслах, поставили перед собой бутылку, проектор зажужжал, и они начали смотреть фильм в этом удивительном кинотеатре с крыши из открытого неба ярких звезд. Сначала Оттер никак не мог воспринимать проектируемые на экран кадры как картину, Его неразвитый ум не связывал движущиеся изображения с действительностью. Он не был, однако, полным профаном в изобразительном искусстве. Ему были знакомы как три измерения в резьбе по дереву, так и плоскостное изображение, рисунки. И когда на экране появилось изображение берега и его хижины, он вскрикнул от изумления. Ужин уже подошел к концу, и почти вся съемочная группа подошла к экрану, чтобы посмотреть на экстры. Даже те, кто не присутствовал при сражении, были достаточно наслышаны о нападении викингов, и когда на экране возник корабль, послышался шепот и вздохи, то и дело прерываемые гневным ревом Оттора. Когда корабль нападающих пристал к берегу и началась битва, воцарилась полная тишина. Угол съемки был великолепен. Кадры четкие, детали настолько ясны, что было почти невыносимо смотреть. Даже барни, который все время был на берегу, почувствовал, как у него по спине забегали мурашки, когда на экране появилось лицо, залитого кровью викинга, бегущего вверх по холму прямо на камеру, все ближе и ближе». И спустив страшный боевой клич, Оттор вскочил на ноги, бросился на экран и сорвал его, запутался в белой ткани, споткнулся и покатился вниз по склону, в ярости разрывая материю и ломая металлическую раму. Поднялся крик, одна из девушек принесла небольшой прожектор и осветила викинга. Подбежавший кот Турулин сумел наконец успокоить его, а подоспевшие помощники вытащили викинга из-под обломков экрана. Пока продолжалась неразбериха, лагерь осветился автомобильными фарами, и через минуту машина скорой помощи с надписью «Госпиталь графства Лос-Анджелес» на белом борту въехала в свет прожектора. — Чертовски трудно найти кого-нибудь в вашем лагере, — сказал шофер. — У вас киношников действительно большие павильоны для съемок. Вот уж никогда бы не подумал, что все это можно уместить на одной сцене. — Что вы хотите? — спросил барни. «Меня вызвали. Приехал за пациентом со сломанной ногой по имени Хоук». Барни обвел глазами молчаливую толпу. «Ну-ка, Бетти, покажи им дорогу к трейлеру Рафа и передай ему мои лучшие пожелания. Скажи, я надеюсь, что он быстро поправится и все в таком духе». Бетти хотела что-то сказать, но не смогла найти слов. Она быстро прошла к машине, приложила платок к лицу и вскарабкалась в нее. По-прежнему стояла тишина. Многим было неприятно встречаться с Барни взглядом он улыбнулся про себя широкой таинственной улыбкой и приветливо махнул рукой представление продолжается распорядился он принесите новые экраны давайте досмотрим экстра до конца когда последнюю пленку прокрутили через проектор барни встал перед экраном освещенный со всех сторон и приложив руку к глазам стал вглядываться в темноту я не вижу кто здесь джина ты тут а эмори из толпы послышались утвердительные возгласы Отлично, сейчас проведем пробу. Установите-ка вон там, прожектора. Сейчас уже ночь, мистер Хендриксон, раздался голос из темноты. Я еще не ослеп и понимаю, что вы хотите сказать. Все вы получите сверхурочные, но я хочу снять эту пробу немедленно. Как вам всем, наверное, уже известно, поскольку слухи распространяются у нас чертовски быстро, Равхоук сломал ногу и сниматься не может. Значит, мы остались без главного героя. Может быть,. «Некоторым это покажется катастрофой, но это неверно, потому что мы сняли не так уж много метража, который теперь придется выбросить. Но нам нужен главный герой, именно этим мы сейчас и займемся, так как я хочу сделать пробу парня, которого все вы хорошо знаете, нашего местного друга Оттора!» Послышалось несколько удивленных возгласов, шепот и смешки. Барни услышал только смех. «Здесь я распоряжаюсь, я директор этой картины, и я хочу устроить пробу, вот так!» Он остановился перевести дыхание, и только тут действительно осознал, что он здесь главное лицо, и сейчас больше, чем когда бы то ни было. Тысячелетие отделяло его от конторы Треста, от ее телефонов. Элем не сможет добраться до него, даже если бы он и не был в постели со своим мнимым инфарктом и не прятал под матрас бухгалтерские книги. Теперь вся ответственность лежала на нем, только на нем одном, и судьба картины зависела от того, какое решение он сейчас примет. И не только картина, судьба всей киностудии зависела от него. От него зависело, будут ли работать все окружавшие его сотрудники, не говоря уж о нем самом. При обычных условиях подобная ситуация обеспечила бы ему бессонные ночи и спазмы желудка, заставив его испытать адские муки нерешительности. Но не сейчас. Может быть, ему передалась частичка духа викингов сознание, что каждый человек сражается один на один со всем миром, и если ему повезет, то кто-то протянет ему руку помощи, однако рассчитывать на помощь не приходится. Сейчас мы сделаем эту пробу. Никто не сможет спорить с тем, что Оттор выглядит настоящим викингом. А если он говорит с небольшим акцентом, ну так что ж, Бойер и фон Штройхейм. Тоже не могли избавиться от акцента, но всем известно, чего они добились. А теперь посмотрим, сможет ли он играть, по крайней мере, хотя бы как Раф. «Ставлю пять зеленых, что он лучше!» — донеслось из толпы. «Кто спорит?» — ответил другой голос, и по толпе пронесся смешок. Теперь они были на его стороне. Барни чувствовал это. Может быть, им всем передалось сумасшествие викингов. Какой бы ни была причина, они были с ним заодно». Барни откинулся на спинку кресла, время от времени давая указания и подтягивая из горлышка виски, пока устанавливали осветительные приборы и камеры. Когда все было готово, Барни встал и отнял бутылку, уклевавшего носом Оттера. — да, обратно, — проворчал Оттор. Сейчас, но я хочу, чтобы ты еще раз спел мне эту сагу о Рагнаре. — Не хочу петь. — Нет, хочешь. Я рассказал всем о том, какая это была великая песня, и все хотят ее услышать. — Правда? Из толпы послышалось дружное Да! И одобрительные возгласы! Слайти выскользнул из темноты и прижалась к плечу оттора. Спой для меня, милый, это будет моя песня, процитировала она из своей предыдущей картины о каком-то второразрядном композиторе.